Глава 11 Когда гости, насытившись икрой и дорогущим шампанским, наконец уезжают, настает мой звездный час. Собирая скомканные салфетки, орудуя пылесосом, я считаю минуты до момента, когда смогу лечь. Со своей паршивой физической выносливостью и нелюбви к уборке я просто обязана закончить университет, чтобы больше никогда, ни при каких обстоятельствах Не надевать резиновые перчатки. В идеале открыть что-то свое. Или уйти во фриланс, работая в какой-нибудь пляжной кафешке на Бали. И зарабатывать при этом столько, чтобы иметь возможность заказывать еженедельный клининг. Я, с сожалением смотрю на почти нетронутый торт. Разве стоило ли Демидовым так напрягаться ради скучнейших посиделок? Во время ужина меня не покидало ощущение, что я наблюдаю паршивый спектакль в котором половина актеров не выучила свои роли. разговору давалось поддерживать только главам семейства. Остальные же просто молчали. Жена Морозова демонстрировала безупречное владение приборами. Эльвира делала то же самое, изредка косясь на Леона. Единственный раз она проявила инициативу в разговоре, когда решила поинтересоваться, есть ли в соусе к батату тимьян. Тимьян, Карл! На месте Леона я бы бежала от нее без оглядки. И желательно куда-нибудь подальше. В Гондурас, например. Лия, на сегодня мы закончили. Командует мама, когда последний бокал отправляется в сушилку. Иди отдыхай. Торопливо закинув в рот пару канапе, оставшихся после пиршества, я поднимаюсь на второй этаж. На стенные бра отбрасывают тусклые пятна света. Коридор тонет в полумраке. Усталость окончательно овладевает мной, так что я решаю потерпеть запах приправ от волос и еще минимум часов семь не принимать душ. До заветной двери остается несколько метров, когда мой слух вдруг улавливает звук голосов. Невольно замерев, я смотрю на тонкую полоску света, пересекающую паркет. Разговор доносится из комнаты Леона. «Объясни, пожалуйста, почему я узнаю о поездку в Италии?» от твоего отца. Я чувствовала себя полной идиоткой. Мой рот невольно округляется. Так значит, Эльвира не отбыла вместе с родителями, а решила наведаться в опочивальню с И, конечно же, выбрала лучший способ скоротать время наедине. Начать с ним собачиться. Все ж не даром мое взбалмошное подсознание подкинуло ей именно такое прозвище. Я собирался рассказать тебе, когда планы станут окончательными. Голос Леона звучит спокойно и почти меланхолично. Перед глазами, само собой, всплывает вечно скучающее лицо Киллиана Мёрфи. И мне приходится зажать рот рукой, чтобы ненароком не рассмеяться. «Окончательными?» Тоны Эльвиры полон возмущения и обиды. «Ты подразумеваешь тот момент, когда сядешь в самолёт, чтобы вернуться домой?» «К чему так драматизировать?» Речь ведь идет о банальной рабочей поездке. Ты хоть понимаешь, как глупо я себя ощущала? Мы встречаемся уже пять лет. Неужели этого недостаточно, чтобы посвящать меня в свои планы? Повисает пауза. Я ловлю себя на мысли, что мое случайное подслушивание переходит в намеренное, и лучше немедленно уйти. Но чертовы ноги словно приросли к месту, отказываясь сделать хоть шаг. Спешу это на чудовищную усталость. «Прости, если ты почувствовала себя неловко». Наконец, примирительно произносит Леон. «Я бы тебе обязательно сказала обо всем немного позже». «Ты живешь так, словно все вокруг должны заранее соглашаться с твоими решениями. А ты просто ставишь их в известность», — продолжает кипятиться Эльвира. А она, оказывается, та еще скандалистка». «Твоя реакция несоразмерна значимости эпизода. Возможно, тебя расстроило что-то еще?» Возможно, у Эльвиры просто начались месячные, мысленно иронизирую я. Это объясняет то, почему вы ругаетесь, вместо того, чтобы заниматься сексом. И мне, разумеется, не понравилось, что ты бросился защищать домработницу, словно ее кто-то оскорбил. По спине пробегает холодок. Так, чего началось-то? Почему разговор вдруг переключился на меня? Причем здесь Лия? Теперь в голосе Леона появляется заметная нотка раздражения. при том что ты ел торт!» «При мне ты ни разу не ел сладкое!» «И, пожалуйста, не забывай, что Денис мой брат, и я в курсе того, что происходит в университете!» «Я моргаю. Твою же...» «То есть Бугай, требовавший уступить ему место, это ее брат, тупица и фригидная снежная королева, родственники!» «Твой брат склонен преувеличивать». Сухо парирует Леон. «Я ел торт, потому что мне так хотелось, и точно не планирую за это извиняться». «Денис сказал, что ты ее защищал в университете и перед советом». Возмущенно цедит Эльвира. «Сегодня я лично в этом убедилась. Вопрос. Для чего? Понравились ее разноцветные глаза?» «Благодаря твоему брату Лею устроили травлю». «Поэтому мне время от времени приходится вмешиваться. Она живет в нашем доме, и это мой отец устроил ее в университет». «Насколько я знаю, Денис готов взять ее в прислуги Так в чем дело? Пусть найдет себе покровителей и все закончится». «Она его не найдет». «Тон Леона становится таким ледяным, что кожу дерёт озноб». «И ты тоже это знаешь». Никто в университете не захочет связываться с твоим братом. Даже если и так. С каких пор тебе есть дело до вопросов студенческой иерархии, Леон? Мое сердце бешено стучит. Господи, во что я встряла? Надо было и впрямь уступить этому придурку место. С первого взгляда было понятно, что брат фригидной снежной королевы тот еще отморозок. Такие, как он, в девяностые носили красные пиджаки и держали в кармане кастет. Раздается шумный, раздраженный вздох. Предлагаю вовремя прекратить этот бессмысленный разговор. Ты приехала за рулем или попросить водителя тебя отвезти? Ты что, меня выгоняешь? Оскорбленно шипит Эльвира. Не стоит. Я уйду сама. Я чудом успеваю отпрыгнуть назад до того, как распахнувшаяся дверь успевает проломить мне переносицу. При виде меня Эльвира, появившаяся на пороге, Становится пунцовой. Подслушивать чужие разговоры — плохая привычка. Гневно чеканит она. Хотя она очень типична для прислуги. Мое лицо заливается краской стыда. Уела. Тут мне даже ей возразить нечего. Леон появляется следом за ней, выглядя таким вымотанным, будто он вместе со мной и мамой два с половиной часа разбирал пирамиды из тарелок. Наши взгляды пересекаются, после чего я, окончательно смутившись, со всех ног несусь к своей комнате. И что же выходит, я обречена до конца выпуска быть объектом травли, либо попасть в наложницы к тупому качку, потому что все остальные его боятся? Что тут скажешь? Спасибо за щедрый подгон, Велен Константинович.